Глава 37. Марселла и Одри уселись в кожаные кресла, как король с королевой на троны. Кроуфорд и Джульетта встали позади них с двух сторон от камина. Видимо, проведя выходные среди каннингемов, они поняли, что значит слова «безопасная дистанция». Кэтрин стояла, опираясь рукой на спинку кресла Одри, Энди присел на журнальный столик, хотя, похоже, ощущал ненадежность этой конструкции, а потому приподнимал колени и старался держать большую часть веса на подушечках стоп. София устроилась на полу. Сцена была похожа на свадебную фотографию, как вчера на ступенях крыльца, только... Эту снимали ближе к вечеру, когда гости в большинстве разошлись, у всех красные от выпивки носы, одежда местами порвана, руки разбиты и засунуты в кухонные прихватки. Гевин не присутствовал как невиновный, согласно первому правилу, и загружал наши вещи в снегоход. Я позаботился о том, чтобы дверь была закрыта, потому что убийца всегда пытается сбежать, как только его разоблачат. В возбуждении от сделанного открытия постепенно улеглось, И теперь мне нужно было придумать, как выдвинуть свои обвинения, чтобы они прозвучали логично. Затруднение вызывал вопрос, с чего начать. В комнате много убивавших, но только один убийца. «Так что?» — первым заговорил Марселло, нетерпение выдавало его любопытство. «Вот он и вытащил жребий. Я решил начать с него». «Пришло время нам всем честно признаться, почему мы здесь», — сказал я, вынул из кармана GPS и бросил его отчиму. Он не сразу понял, что это. Хотел спросить, откуда я взял его, но вспомнил, как мы встретились на улице во время снегопада, и он отдал мне эту штуку перед разбитым окном своей машины. «Ты новый инвестор Гевина, готовый вложиться в покупку этого курорта. Разумеется, это ты». Из всех присутствующих только у тебя достанет на это средств, и как еще Кэтрин могла убедить тебя приехать сюда на выходные? Ты ненавидишь холод больше, чем София, и ворчал по этому поводу все время. Именно поэтому ты так досадовал, что Кэтрин забронировала для нас места в шале. Тебе было известно, что Гевин собирается снести отель, и ты хотел посмотреть, какие в нем номера, чтобы оценить, стоит ли его сохранять». «Да, я здесь налаживаю деловые контакты, это верно. Я заметил, что курорт выставлен на продажу, когда Кэтрин забронировала здесь места. А какое это имеет значение?» Марсело произнес речь в свою защиту на повышенных тонах, привычной к тому, чтобы опровергать обвинение, а не быть в роли обвиняемого. Он держался твердо и даже выпятил грудь от возмущения. «Никакого. Но два дня назад ты солгал сказав, что Одри плохо себя чувствует и не может выйти к обеду, произнес я. Не показалось ли тебе странным, что сперва она попросила тебя солгать, а потом увязалась за тобой на встречу с Гевином? Я уже знал, что это было связано с тем, что Одри хотела обеспечить Майклу алиби после того, как она надеялась убедить Маколе уехать. Марселла подтвердил бы ее ссылку на недомогание, и она смогла бы пропустить совместный обед я видел сомнения в глазах Марсела, который искоса поглядывал на жену. Наконец он откашлялся и сказал, «Я никого не убивал». «Это еще одна ложь, не так ли?» «Я не прикасался ни к Майклу, ни к Люси, ни к этому парню в снегу». «Речь совсем не об этом». «Тогда просвети меня. Кого я, по-твоему, убил?» «Меня».